Глава 35 Сластена Улыбкина. Мария Я давлю на сердечко на экране мобильного, удобно устроившись в кресле, в тренерской комнате для отдыха. Продолжаю смотреть прямой эфир Звонаревой. Вот же бройлерная курица! Кто ведет эфир из скверов? Кому вообще интересно слушать ее бредни, неужели эта выдра действительно думает, что ему мыслишки чем-то ценны? Мозг у нее сгорошен, и воображение столько же. «Катенька, ты молодец!» Пишу комментарий от имени Сластены Улыбкиной. Под этим фейком я подписалась на блог Звонаревой. Изображаю себя поклонницей унылого убожества, которое она зовет дневником худеющей оптимистки. Собираю информацию. «Компромата мне! Компромата!» Но с ним-то у Звонаревой напряженка. Даже про славу у нее в блоге почти ни слова. И тут я вижу, как она вдруг тормозит на месте. Комментарии тем временем пестрят сообщения о каком-то там бывшем. Вскоре в кадре появляется тип в костюме под ручку со шваброй, которая держит в руках розы. Катерина оборачивается, потом бросает взгляд на камеру, при этом бледнеет и отключает эфир, даже его не сохраняет. Хотя обычно ее эфиры висят сутки. «Хм, интересно. Кто это у нас такой? И от чего эта мымра так побледнела?» «Кажется, я этого мужика где-то видела. У меня изумительная память на лица и с соображалкой все окей». Тут же залезаю в другую соцсеть, где выложены фото, на которых отмечено Звонарева. Их много. Очень скоро нахожу одну, выложенную несколько месяцев назад неким Антоном Морозовым. «Антошка, Антошка, пойдем копать картошку». Тихонько напиваю, изучаю его страницу. Лицо, не омраченное интеллектом, Пустые голубые глаза, коричневые волосы, но фигура ничего так. Владелец кафе вкусно и быстро. Чем же ты так напугал Звонареву, Антошка? Просматриваю тонну его фотографий. Такое ощущение, что мужик последние недели только тем и занимался, что фотографировал себя со шваброй, с которой я его видела в эфире Звонаревой. Запоминающаяся такая сучка, волосы черные, как у ведьмы. Пролистываю с полсотни фото. И так он ее целует и эдак. Чуть ли на стол не укладывает, делая селфи. Больной, что ли? Или озабоченный? Или то и другое? Скучно. Листаю дальше. Через время нахожу старые снимки его из Вонаревой. Опа! Надписи-то какие. «Моя невеста, любимая». Неожиданно становится интересно. Гуляю от фото к фото, потом просматриваю профили друзей этого Антона, Неожиданно у одного из них в ленте нахожу приинтереснейшее видео. Это эфир Звонаревой, загруженный отдельным файлом. Смотрю на ее довольную рожу и аж подташнивать начинает. Это ж надо иметь такую неприятную улыбку. Она вещает про свадебное платье. А потом на экране начинает твориться настоящий трэш. Когда в кадр попадает целующаяся парочка на диване. «Ммм, клубничка!» – смеюсь себе под нос. «Узнаю девицу. Та самая швабра с розами, которую я видела в сегодняшнем эфире. И Морозов. Вот оно, ее слабое место, та самая болевая точка, которая вполне может мне помочь уничтожить Звонареву». Многое становится ясно. Морозов, по ходу дела, троллил Звонареву этими фото со шваброй. Не зря же он ее столько раз засасывал на камеру. «Но понятно мне далеко не все». Помнится, я наткнулась на одну из фотографий Морозова, где он показал средний палец в камеру и сопроводил надписью «Хрен ты меня бросишь». Это он про Звонареву? Я хочу узнать всю историю целиком. А не сходить ли мне в кафе вкусно и быстро? На вид тошниловка, конечно, если судить по фото страничке Морозова. Но что не сделаешь ради приличного компромата?»